Шатров Ренард. Книга вторая. Цепной пёс инквизиции. Глава 1. Рыцарский замок. Внутренний двор. Массивные постройки под черепичными крышами. Стена с боевой галереей, высокий островерхий донжон, стрельчатые бойницы наблюдательных башен. Суровое жилище сурового воина в детстве Ренард таким грезил во снах, но в мечтах представлялось иначе как-то радужнее были мечты. Ренард кутался в промокшую рясу упрятав ладони глубоко в рукава и мелко дрожал тяжелые тучи извергали потоки воды низкие небеса грозили рухнуть на землю редкие высверки молний отражались в блестящей каменной кладке. Крупный ливень молотил по черепице, стекал по стенам, ручьями струился по мостовой. Глубокие лужи вскипали частыми пузырями. Вокруг промозглая слякоть и унылый безликий камень. На душе было также сыро и серо. Что это за место, если даже отмеченных Богом тут держат за последний скот? В такую погоду и плохой-то хозяин собаку во двор не выгонит. А их тут построили ни свет, ни заря. Или полномочный примас соврал насчет избранных. На кой ляд их тогда всех собрали? В шпиль главной башни врезалась молния и разлетелась в ослепительной вспышке. Через миг грохнуло так, что заложило уши. Перекрестились все, но Ренард с особенным чувством. Это ведь на его крамольные мысли ответил господь. Но что он хотел этим сказать? Отец Бонифас не соврал? Соврал и триединой обещал все исправить? Или просто гневался на недостаток веры избранника? Кто знает, но на всякий случай Ренард постарался больше не думать. Равняй строй!» Командный рык раскатился отголосками недавнего грома. Вдоль шеренги неофитов шел дюжий детина, огромный, как бурый медведь, и злой, как цепная собака. С его открытого шлема стекала вода, коричневая накидка облепила все, что могла облепить. Рыжая бородища обвисла мокрой мочалкой, но он всего этого не замечал. Его можно было бы описать одним словом — тяжелый. Тяжелый взгляд из-под нависших бровей, тяжелая челюсть — Заросшая жестким волосом, тяжелая, уверенная поступь. Он и в самом деле вбивал каблуки латных сапог в камни-брусчатки, словно хотел расколоть те в мелкое крошево. Каждое его движение, каждый жест, каждый шаг выглядели увесистыми и неподъемными. В остальном о статусе Верзила оставалось только гадать. Накидка с крестами выдавала в нем благочестивого брата. Доспех, полуторный меч и кинжал закаленного воина. Выражение серо-стальных глаз матерого убийцу. Уточнять не решился никто. Отчасти из-за этих самых глаз. Отчасти из-за толстой палки, которую тот держал в правой руке. Да не просто держал, а уже пару раз огрел самых непонятливых, заставляя выровнять линию. Равняй, строй, бараны тупоголовые!» «Собрали вас на мою голову!» Тяжелый добрался до правого фланга, где с самого края занимал место Ренард, зыркнул на него с неприязнью, но ничего не сказал. Развернулся и также размеренно зашагал обратно, выбивая брызги из луж. креньян осторожненько выдохнул и решил на тупоголовых баранов не обижаться. Во-первых, он не баран, Во-вторых, стоит ровненько, а в-третьих, палка не прилетела, и то хорошо. Вчера толком никто ничего не объяснил. С неофитами вообще не разговаривали. Когда подоспела последняя группа, их просто всем скопом загнали в подвал и стражу приставили. Ладно, хоть покормили. Вспомнив вчерашний ужин, Ренард скривился. Холодная, слипшаяся в мерзкий ком ячменная каша и кружка простой воды — Примас обещал еды вдоволь, но не сказал, какой именно. И если так будут кормить постоянно, даром не надо такое изобилие, хотя многие были рады и этому. Новобранцев собралось человек пятьдесят, может, чуть больше. Ренард специально не пересчитывал. В основном из простого сословия, но происхождение как минимум полудюжины отроков у Декриньяна не вызывало сомнений. С некоторыми он успел познакомиться. Получил два вызова на дуэль. А проигравшие в недавнем забеге его едва не побили. Ну, как не побили? Пытались. Ренард успел пнуть одного, подбил глаз второму, сам получил пару ощутимых тычков. Потом подоспела стража. Драчунов разняли, пообещали доложить кому следует, после чего все успокоились и решили выяснить отношения в более удобное время. От воспоминаний отвлек хриплый рев сигнального рога. Первая отозвалась стихия. Словно по волшебной команде, перестал лить дождь. Ветер разогнал тучи и стих «Землю осенили яркие лучи солнца». Отроки обратили взгляды к небесам, вознося хвалу Господу за неспосланную благодать. «Что это, если не проявление Божьего расположения?» Ренард думал, что просто совпало, но против ничего не имел. Такая погода и ему надоела. Солнце пригревало все сильнее и сильней, вскоре воздух над отроками задрожал от влажного марева. От мокрой одежды заструился пар, унося с собой былые сомнения, переживания и тревоги. Новобранцы заметно повеселели, оживились, и ближайшие перспективы перестали казаться совсем уж безрадостными даже Ренарду. Тем временем послышались отголоски суеты, поднялась суматоха, и вскоре обитатели замка начали выбегать на площадь, выстраиваясь в шеренги перед неофитами. Разномастные святые братья, но не в рясах, какие носили храмовники, а в накидках поверх повседневной одежды, кстати, белых, с красными крестами триединого. Ренарт отжимал рукава и между делом пытался угадать род занятий каждого. Вот эти, похоже, замковая челядь, лица щекастые, глаза хитрые, движения суетливые. Насчет вот этих даже думать не надо, стража, иначе зачем им шлемы, доспех и длинные пики. А вот эти... Декриньян замер на полувдохе и невольно подался вперед, так и позабыв выдохнуть. На площадь въезжал отряд рыцарей из легенд о Гийоме и Роланде. Именно такими их представлял себе Ренард. именно таким мечтал стать. Могучие вороные жеребцы раздували ноздри, грызли удила и выбивали искры подковами. Открытые забрала воинов сверкали в лучах солнца, кольчуги тройного плетения обтягивали могучие плечи, длинные мечи бились о сапоги со шпорами. Всадники остановились и выстроились тройками, удерживая коней сильной рукой. В одном из них Ренард узнал Жофрея, и показалось, что тот ободряюще ему подмигнул. Докриньян невольно улыбнулся в ответ. «Рыцарю и своим потаенным мечтам. Если их здесь собрали, чтобы сделать такими же, то он готов терпеть непогоду, лишения, плохую еду. Да что там еду? Он руку готов был отдать, но лучше ухо, рука еще пригодится». Последними появились еще несколько человек. Они чинно вышли из дверей главной башни и остались стоять на ступенях. Судя по всему, верхней чины гарнизона. Главенствовал коренастый седой мужчина в доспехах под обычной накидкой. За его спиной собрались братья не такого воинственного вида. Вновь прохрипел рок и, к слову, добавил волнений. Тот, кого ждали, уже подъезжал. Кто-то очень важный, судя по приготовлениям. Шутка ли, столько народу нагнали. И он-то уж точно все разъяснит. Ждать осталось недолго. И новички, и старожилы повернулись к воротам единым движением. Ренард ожидал увидеть карету вроде той, на которой ездил отец Бонифас, многочисленную свиту, сильный отряд охраны, но ошибся. Подзвонкий перестук копыт на мостовую вылетели всадники. Всего только трое. Таких же рыцарей, что и Жофрей. Хотя нет, эти были материи. Первый из троица осадил скакуна, тот взлетел на дыбы и не успел опуститься, как его владелец уже покинул седло. Приземлился в радужных брызгах, перебросил поводья товарищу и сразу направился к новобранцам. Местные братья просто махнул рукой на ходу вместо приветствия. Под звон шпор и шепоток новобранцев рыцарь медленно пошел вдоль строя, прожигая каждого пронзительным взглядом. Так, словно хотел увидеть каждый закоулок души, углядеть каждое потаенное желание. Ренард едва выдержал огненный взор, и хотя не отвел глаз, но отчего-то ему вдруг захотелось поглубже натянуть капюшон и затеряться в задних рядах. А рыцарь уже перешел к следующему, к следующему, и так, пока не добрался до последнего что дидье сможешь вылепить из них настоящих бойцов послышался зычный голос не уверен командор мясо прислали без обиняков гаркнул тяжелый и добавил с пренебрежением таких даже в городскую стражу не берут командор высший сановник ордена мысленно удивился Ренард, но больше поразили манеры тяжелого и что командор не наказал наглеца за неподобающее поведение «Может быть, у них так заведено?» Вон Джо Фрей тоже разрешил без лишних расшаркиваний к нему обращаться. «Было бы просто, тебя бы сюда не поставили», — отрезал командор. «Все, они твои. Ты уж, брат, постарайся. Сделай, что сможешь». Дидье недовольно кивнул и грохнул кулаком в грудь, показав, что понял и сделает, а командор уже развернулся к новобранцам спиной и пошел к главной башне. Креньян с недоумением проводил его взглядом. Все? Таинство посвящения завершилось? А как же ритуал? Вдохновляющая речь, напутственное слово, где «Избранные, на вас смотрит церковь, страна и король, не посрамите же оказанную честь!» Ну или что-то вроде. Не будет? Не будет. На этот раз он угадал. «Комтор!» — крикнул командор, махнув рукой братья на ступенях. Назов поспешил откликнуться седой рыцарь, занимавший самое почетное место. Заодно стало понятно, почему он его занимал. «Комтур. Первое лицо в замке. Здешний главнокомандующий». «Слушаю, командор!» — почтительно склонился он, и в его голосе прозвучало непритворное уважение. Ренард слегка запаниковал. «Да кто такой этот Дидье?» если даже Комтур не позволяет себя разговаривать с командором подобным образом. И вот это «они твои» как-то не очень воодушевляло и даже вселяло страх. Между тем рыцари не обращали внимания на переживания какого-то там неофита и продолжали беседу. «Жду отчет о первых успехах через декаду. Пришлешь нарочным и не затягивай, сам знаешь, как не хватает бойцов. Будет сделано, командор». Кивнул Комтур, и, как раньше, Дидье коснулся груди кулаком. «Отдохнете с дороги?» «Нет. Время не ждет», — отказался от приглашения тот. «В Орлинском лесу завелась лютая нечисть, целую деревню уже вырезала подчистую. Еду разбираться с этим делом. Отряди со мной дополнительный триал, остальные пусть по своим задачам работают». И снова Ренард удивился. Похоже, командор не чурается лично сесть в седло, взять в руки меч и встретить опасность лицом к лицу. Обычно высшие сановники церкви так не поступают. И это докреньяну понравилось. И еще понравилось незнакомое слово «триал», хоть он не до конца понимал, что оно означает. А Комтур даже бровью не повел. Уточнил только напоследок. «Может, хоть пообедаете? Сегодня у нас баранина в сливовом соусе, «Брат Келларь к вашему приезду расстарался?» «Баранина — это хорошо, но брюхо набивать перед боем — последнее дело, сам же знаешь. Просто спросил». По ходу разговора рыцари удалялись, их голоса становились тише, и Ренарду приходилось напрягать слух, чтобы расслышать слова. Равняй, строй!» — рык Дидье перекрыл все остальные звуки. Отроки потолкались, подравнялись и, нахохлившись, замерли. А Ринард, наконец, получил свое напутственное и вдохновляющее слово. Правда, не совсем то, которое ожидал. «Вас, недоумков, кто-то ошибочно посчитал избранными! И теперь вы здесь!» «Где это здесь?» У какого-то отрока любопытство переселило страх или просто язык развязался от пережитых волнений. Но, как бы то ни было, вопрос прозвучал ясно и громко. Палка Дидье с треском встретилась с головой вопрошающего. «Замок Ильдавилон! Восточный оплот псов господних!» все же ответил он после непродолжительной паузы. «Еще вопросы!» На лбу самого любознательного вздувалась большущая шишка, и рот открыть никто не рискнул. Тяжелый удовлетворенно кивнул, и возобновил прерванную речь. «Я старший наставник Дидье. Отныне ваш отец, бог и кара небесная!» Услышав страшное богохульство, перекрестился даже Ренард, а многие возмущенно зароптали. Впрочем, недолго. Недовольные мигом заткнулись под злым взглядом тяжелого, но этого ему показалось недостаточно. «Первый урок. Никто не смеет перебивать» наставника раздельно произнес он печатая каждое слово наказание последуют незамедлительно уразумели тупоголовые никто не осмелился даже кивнуть но понимание светилось в каждой паре глаз и Дидье слегка успокоился это он показал палки на сопровождавших его братьев сержанты реми бриз и леджер «Их следует почитать, как меня!» По рядам новобранцев прошелся невнятный бубнеж, но Дидье уже не слушал. «За мной! Бегом! марш! рявкнул он и первым загрохотал по мостовой латными сапогами. «Опять бегом!» — простонал пухлый за спиной у Ренарда. «А кормить когда будут?» «Разговорчики!» — донесся начальственный рык, но на этот раз обошлось без побоев. Бежали недалеко и недолго. Новобранцы покинули периметр внутренних стен и вскоре остановились у приземества здания без окон. Там, у открытых настежь ворот, их уже дожидалось несколько братьев, Костелян и его помощники. Они лихо рассортировали неофитов по росту и комплекции, после чего скрылись в глубине здания и начали вызывать по одному. Отроки покидали строй и вскоре возвращались, Каждый с объемистым свертком в руках и с новенькими сапогами под мышкой. Что было в свертке, Ренарт узнал в подробностях, когда подошла его очередь. Одежда. Два комплекта из поднего, штаны и рубаха, пошитые из грубой холстины. Довеском шла короткая куртка толстой бычьей кожи и широкий ремень. Сапоги его устраивали и свои, но не отнекиваться же от обновы тем более, что те оказались ничуть не хуже качеством. По большому счету, он в таком же по лесам лазил и на охоту ходил, ну, может, чуть подобротнее. Едва шагнув за порог, Ренард выбрал свободное местечко по суше, сорвал опостылившую рясу и принялся переодеваться. Рядом крестьянские дети с радостным возбуждением проделывали то же самое. Они разглядывали, ощупывали, а кто даже и обнюхивал только что полученные вещи. От старья деревенские избавлялись без малейшего сожаления. Многие пришли сюда в рванине, некоторые чуть ли не в лохмотьях. Благородные же, напротив, воротили носы и переоблачаться не торопились. Кожу, что ли, боялись натереть? Неженки. — Я такое носить не стану! — раздался чей-то возмущенный вопль. Следом стукнули каблуками упавшие сапоги, Мягко прошелестела выброшенная одежда. Ринард с интересом оглянулся. «Ну, конечно, кто же еще?» «Де показывал собственную исключительность в своей обычной манере». «Не нарывался бы ты, дурачок! Здесь тебе не родовой Аллот, здесь папеньки нет!» Негромко хмыкнул Ринард и навострил уши в ожидании продолжения. И продолжение не задержалось. «Ко мне, Неофит!» — рявкнул Дидье арестит показательно помедлил, но все же послушался развязно подошел и принял независимую позу руки сунул за пояс одну ногу отставил нос горделиво задрал мол чего хочешь полебей свое желание старший наставник выказал незамедлительно и очень наглядно смотреть всем сюда дирьье добавил раскатистости в голос, привлекая всеобщее внимание. Урок второй. Как правильно стоять перед наставником. Объясняю в первый и в последний раз. Эту ногу сюда. Эту сюда. Спину выпрямить. Подбородок поднять. Смотреть в глаза. Он медленно обходил Арестида по кругу и каждую фразу сопровождал ударом. Палка с увесистым шлепком впивалась в тело делатрока, а тот только ойкал и корчился опешив от подобного обращения. «Всем понятно!» Дидье вернулся на исходную позицию и обвел взглядом притихших новобранцев. Судя по пришибленным лицам, поняли все. Кроме Аристида, естественно. «Как ты смеешь, мерзавец, бить благородного! Ты кровью смоешь оскорбление!» заорал он весь пунцовый от ярости и получил увесистый тычок под нижнюю челюсть. Прикусил язык, Зашипел от боли и гнева, на время замолк, но выводов, похоже, так и не сделал. «Урок третий!» — назидательно провозгласил Дидье. «Прежде чем обратиться к наставнику, следует и спросить разрешения. А теперь продолжай!» Второго приглашения де не потребовалось. «Негодяй! Подонок! плебей! заголосил он, подпрыгивая от переизбытка чувств. «Дуэль!» «Немедленно! Здесь и сейчас! Поединок до смерти!» «Поединок? До смерти?» — недобро прищурился в ответ Дидье. «Это сколько угодно. Чем драться, думаешь, храбрый юнош?» «Ты издеваешься? В смысле, чем драться?» — опешил Арестит от простого вопроса. «В прямом!» — довольно осклабился старший наставник. «Вот у меня, например, есть палка, меч и кинжал. А ты чем похвалишься?» При упоминании о палке Аристит скривился, злобно зыркнул на Ренардо и запальчиво выкрикнул. «По дуэльному кодексу вы должны предоставить мне равноценное оружие!» Эван как загнул. «Предоставить? Да ты не столько храбрый, сколько глупый!» усмехнулся в бороду Дидье и, повысив голос, обернулся к остальным. «Следующий урок из основ выживания. Зарубите себе на носу. Никто ничего вам не должен. Каждый может рассчитывать лишь на себя и на то, чем владеет. Третьего не дано. Если кто полез с голой жопой на меч, тот должен быть готов к смерти». Делатрок задохнулся от возмущения, а пока он хватал воздух ртом, вперед выступил статный юноша судя по смуглой коже и черному волосу, из южан. «Сударь!» — поднял руку он, мягко выговаривая «Р». «Разрешите вопрос?» «Оказывается, не все здесь пропащие!» Сверкнув зубами, заметил Дидье и кивнул. «Говори! Разрешаю!» «Простите, но ваше поведение не подобает благородному. Правила дуэли четко прописаны и...» Старший наставник не дал ему договорить. С чего ты решил, что я благородный? Что буду соблюдать какие-то правила? Я просто убью. Быстро и без затей. Таких, как ты, с десяток за раз. Показать?» Воин подошел к смуглому неофиту вплотную, навис над ним, как скала над дубком. Южанин нашел в себе мужество не отступить и даже не отвел взгляда, но его кадык предательски дернулся, и он шумно сглотнул. «Не надо». «Вот то-то!» — похлопал его по плечу Дидье, отчего смелый отрок заметно просел в коленках. «Здесь выбор простой. Или вы, или вас. Все остальное только мешает». Простолюдины внимали, не понимая и половины сказанного. Благородные так сразу не могли принять его слов, слишком сказывалось воспитание. Лишь Ренард был полностью согласен с наставником, А им учил его тому же, и практически теми же словами. Адела Трок уже пришел в себя, стоял, дрожал, как осиновый лист, и покрывался потом. Эмоции схлынули, он трезво оценил варианты. В поединке с Дитье ему точно ничего не светило, хоть со шпагой, хоть без. Наставник закончил речь и повернулся к запальчивому юнцу. «Теперь ты... У тебя есть целых три пути». Дидье для наглядности сунул Аристиду три толстых пальца под нос. Ты можешь с позором вернуться домой и рассказать родне, какое ты ничтожество. Можешь принять смерть от моей руки здесь и сейчас. Или же можешь заткнуться и получить шанс стать воином Господа. Что выбираешь? С каждой фразой Дидье загибал один палец, и в конце перед лицом де Латрока висел пудовый кулак. «Выбираю шанс», — просипел Делотрок едва слышно. «Громче, недоросль! Голос воина должен греметь и приводить врагов в ужас, а ты блеешь, как курдючный баран!» «Шанс!» — выкрикнул Арестит, чуть не в истерике. «Тогда не строй из себя капризную принцеску и присоединись к остальным. Свою обувь можешь оставить, пока новую не растопчешь. Старые тряпки сложить вот сюда. Касается всех!» Дидье ткнул палкой, показывая, куда именно следовало сложить одежду, и ослушаться не посмели даже самые строптивые. Арестит тоже скинул свой нарядный костюмчик и вырядился в то, что выдали. Когда с переодеванием было закончено, всех выстроили снова, а брат Костелян уже перебирал их старые пожитки, решая, что сгодится в дело, что пойдет на ветаж а что и вовсе в костер». Ренард не особенно переживал по этому поводу. К с крестами он еще не успел привязаться, а новые вещи вполне себе неплохи. Так что не стоит накликивать неприятности по несущественному поводу. Его размышление в который раз прервал старший наставник. А сейчас обустраиваться, жрать и спать. Обучение продолжим завтра с утра. Парни, проводите щенков. Эстафету подхватили сержанты. «Пошел, пошел, пошел!» — в три голоса заорали они, подкрепляя слова ударами палок. Ренарду не особо нравился этот подход, но он не роптал. Кто знает, может, так и становятся рыцарями.